Один из мужчин любезно предложил мне поставить за меня на какую-нибудь лошадь. Я страшно перепугалась, но сестра мистера Анкотелла, как истинная хозяйка, моментально одернула его. — Не глупи, — сказала она. — Девушки не должны сделать ставки. Потом она ласково обернулась ко мне. — Вот что я вам скажу. Вы будете получать пять шиллингов со всех моих ставок и не обращайте ни на кого внимания. Когда я обнаружила, что они ставят каждый раз по двадцать или двадцать пять фунтов, у меня в буквальном смысле волосы встали дыбом. Но хозяйки всегда проявляли щепетильность в вопросах, касающихся девичьих денег. Они знали, что мало у кого из девушек имелись лишние, чтобы выбрасывать их на ветер. Даже самые богатые получали на карманные расходы не больше 50 или 100 фунтов в год. Поэтому хозяйки не спускали с девушек глаз. И если их приглашали играть в бридж, то только при том условии, что кто-то ручался за них и брал на себя уплату долгов в случае проигрыша. Таким образом, дебютанткам создавали ощущение вовлеченности в происходящее и освобождали от страха оказаться в долгу. Первое посещение скачек отнюдь не воодушевило меня. Вернувшись домой, я сказала маме, что, надеюсь, никогда больше не услышать «вперед, пошел». Но минул год, и я превратилась чуть ли не в болельщицу на бегах, начав кое в чем разбираться. Позднее, вместе с семейством Констанс Релстон Патрик, я бывала в Шотландии где отец Констанс держал небольшой манеж. Там я понемногу стала входить во вкус. Меня брали на некоторые не слишком крупные скачки, которые мало-помалу увлекли меня. Гудвуд, конечно, походил больше на праздничное гуляние. Я бы сказала, даже на праздничный разгул. К некоторым развлечениям, розыгрышам и другим проказам определенного сорта Я была непривычна. Гуляки врывались друг к другу в комнаты, выкидывали из окон вещи и визжали от смеха. Других девушек не было. На бегах встречались разве что молодые замужние женщины. Как-то ко мне в комнату вломился один старый полковник, лет шестидесяти, с воплями. «А ну-ка, поиграем чуть-чуть с ребеночком!» Выхватив из шкафа одно из моих вечерних платьев, Оно в самом деле было похоже на детское, розовое в оборочках. Он выкинул его из окна, приговаривая, «Ловите, ловите! Трофей от самой молодой участницы!» Я ужасно расстроилась. Вечерние платья очень много значили для меня. Я тщательно вешала их, всячески оберегала, холила и лелеяла. И вот одно вышвыривают из окна, как футбольный мяч. Сестра мистера анкателла и еще одна дама бросились мне на помощь и приказали полковнику перестать издеваться над бедным ребенком. Я была по-настоящему счастлива покинуть этот праздник, хотя и вынесла из него кое-какие уроки для себя. Среди других домашних праздников я вспоминаю грандиозный загородный прием в доме, который снимали мистер и миссис Парк Лайл. Мистера Парк Лайла обычно представляли как «сахарного короля». С миссис парклайл мы познакомились в Каире. Думаю, ей было тогда лет 50-60, но даже вблизи она выглядела как 25 красавица. До той поры мне еще никогда не приходилось встречать такого искусного макияжа, Миссис Парклайл со своими темными, красиво уложенными волосами, изысканными чертами лица, сравнимого разве что с лицом королевы Александры, в одежде розовых и бледно-голубых тонов, всем своим обликом являла триумф искусства над природой. Полное обаяние она наслаждалась обществом, окружавших ее молодых людей.